«Пожалуйста, Джен, не хватало тебе еще заболеть клаустрофобией? блис мы хоть немного продвинулись к цели?» «Значительно, Тревейс. Ощущение сильнее, и я уточнила расположение источника. Блисс шла вперед все увереннее и реже задерживалась по пути. «Здесь! Здесь!» — воскликнула она наконец. «Я очень хорошо чувствую. Теперь я чувствую. Точнее, слышу, сухо заметил Тревейс».